Я спросил себя, что подумает Ридл о том, как внезапно я его бросил, и что он скажет Нэттл и Чейду. Это было очень грубо с моей стороны. Я расстегнул великолепный плащ Шута и отложил в сторону. Странный предмет одежды. Весил он едва ли больше паутинного шелка. Он напомнил мне удивительную палатку, которую Шут привез с собой на внешние острова. Я отогнал воспоминания. Я отогнал воспоминания. Оставалось лишь надеяться, что Шун не решит, будто её пренебрегают. Понравится ли ей временное покое? Пока я обдумывал этот вопрос, а заодно и как буду оправдываться за то, что я её бросил, мои руки срезали акробаблиную одежду шута. Со спины рубашку пришлось отдирать, как будто я свежевал оленью тушу. Пропитавшаяся кровью ткань была жёсткой, как мёрзлая шкура, и прилипла к ранам. Я стиснул зубы, пытаясь действовать как можно нежней, пока высвобождал её. Двери рано снова открылись, из них потекла водянистая кровь. Шут лежал неподвижно, и лишь сняв с него одежду, я заметил, как он отощал. Я мог сосчитать все позвонки на его хребте ниже шеи, а рёбра его сильно выпирали сквозь кожу на спине. Судя по всему, раны были от каких-то метательных снарядов. Не стрел А чего-то поменьше. И проникли они глубоко. Дротики должно быть, он сумел их вытащить. По крайней мере, из покрывшихся коркой и воспалённых ран ничего не выпирало. Воды. Голос был женский, со странным акцентом, такой непохожий на голос моего шута, что я немедленно понял, насколько глубока моя ошибка. У меня перехватило дыхание. Меня захлестнуло разочарование и одновременно в душе проснулось радостное облегчение от того, что этот умирающий человек не был моим старым другом. Какой головокружительный трюк сыграл со мной разум, вернув в годы юности и убедив, что это и впрямь шут. И всё же незнакомка выглядела почти так же, как он в моих воспоминаниях. Облегчение едва не сбило меня с толку сильнее, чем испытанная ранее паника. У меня подогнулись колени, пришлось вцепиться в край стола. Ох, как же годы меня изменили. Где моя железная выдержка, мои калёные нервы? Неужто я упаду в обморок? Вот ещё. Но всё же я позволил коленям коснуться пола и опустил голову, притворяясь, будто нагнулся, чтобы рассмотреть её лицо. Она не была шутом. Их объединял только цвет кожи и волос. У неё не было запаха, как и у шута. И для моего дара она не существовала. Но у неё был более заострённый нос, более круглый подбородок, чем у шута. Как я мог взглянуть на неё и решить, что вижу его? Воды сейчас принесут, хрипло проговорил я. Сначала позволю тебе напиться, потом придётся очистить твои раны. Ты лекарь? Нет, но много лет назад у меня был друг, похожий на тебя. Я помедлил, Шут всегда отказывался навестить лекаря. Он никому не позволял прикасаться к своему телу с подобной целью. Может, все белые таковы? Я немедленно пошлю кого-нибудь за лекарем. Нет, быстро проговорила девушка. Её голос был хриплым от слабости и боли. Они не понимают. Мы не такие, как твой народ. Она шевельнула рукой, селись изобразить отрицание. Тогда я сделаю для тебя всё, что смогу. По крайней мере, очищу и перевяжу твои раны. Она шевельнула головой. Я не мог понять, означало ли это согласие или отказ. Она попыталась прокашляться, но её голос сделался ещё более хриплым. Как ты называл своего друга? Сердце в моей груди ёкнуло. Помолчав, я ответил: "Он был шутом при дворе короля Шрюда Видящего. Все его так и называли. Шут". Не все. Она собрала все силы, как ты называл. Теперь она говорила без акцента, и лишь пропущенные в фразах слова выдавали, что язык ей не родной. Я подавил страх и гнев. Не время для лжи, любимый. Я называл его любимый. Её губы растянулись в подобие улыбки, её дыхание несло запах болезни. Значит, я не провалила задание. Еще нет. Я опоздала, но сделала, как он просил. У меня к тебе послание и предупреждение. Я услышал голос в коридоре. «Дай-ка я понесу. Ты все расплещешь в спешке». «Сдается мне, ты не должен идти за мной следом». Отповедь Би Ридлу была одновременно язвительной и возмущенной. Он шел за ней по пятам, чтобы отыскать меня. «По-прежнему человек Чейда». Может и человек нетл, когда доходит до шпионажа, нет смысла пытаться избежать того, что должно случиться, но я мог избавить мою гостью хотя бы от унижения. Я снял свою рубашку и укрыл её. Она всё же ахнула от прикосновения, а потом прошептала со слезами благодарности: "О, тёплое". Миг спустя Би открыла дверь и вошёл Ридл с двумя ведёрками. Он посмотрел на меня, в шерстяной нижней рубахе, потом на стол. Раненная путница, объяснил я: "Ты не мог бы сбегать в деревню и привести лекарку? Так я могу убрать его подальше, пока не промою и не перевяжу её раны". Ридл подошёл ближе, разглядывая незнакомку. "Она такая бледная", воскликнул он и присмотрелся к её лицу. Она сохраняла полную неподвижность, не открывала глаз. "Ну, не думаю, что была без сознания, просто притворялась". Она мне кого-то напоминает. Я сдержал улыбку. Ридл никогда не встречался с шутом, когда тот был по-настоящему белым. К тому времени, когда они познакомились, шут сделался смуглым и носил имя Лорд Голден, которое очень ему подходило. Но эта девушка выглядела так же, как шут в детстве: бледная, с бесцветными глазами и тонкими белыми волосами. Взгляд Ридла перебежал на Би, а ты «Ты теперь разговариваешь?» Она коротко взглянула на меня, потом снова на Ридла и простодушно ему улыбнулась. «Папа говорит, я не должна вести себя с людьми слишком робко». «Как давно ты научилась внятно разговаривать?» не отставал Ридл. Дочь опять взглянула на меня в поисках помощи. «Наша гостья потеряла много крови», — сказал я, чтобы поторопить его уйти. Сработало. Он поставил ведерки на пол и повернулся к двери. «Потянулся?» Приведи бабулю Вирк, сказал я ему вслед. Она живёт на перекрёстке дорог в дальнем конце Ивников. А ещё Вирк старше большинства деревьев в окрестностях и еле ходит. Хорошая лекарка, но чтобы вернуться с ней, Ридлу понадобится время, и если повезёт, я успею всё сделать сам. Когда за ним закрылась дверь, я загадочночески взглянул на Би. Знаю, ты не могла избавиться от его слежки, сказал ей я. А как думаешь, сможешь занять Шун? Мы ну, устроим ей прогулку по дому, чтобы она случайно не оказалась здесь. Би уставилась на меня, её голубые глаза, столь непохожие на мои или Молли, как будто смотрели прямо мне в душу. Почему ты держишь её в секрете? Наша гостья чуть пошевелилась на столе, чуть приподняла голову, прошептала: Я в опасности. За мной охотятся. Прошу вас, никому не говорите, что я здесь. Воды, пожалуйста. У меня не было кружки, но среди инструментов моль нашёлся черпак для мёда. Я держал голову раненой, пока она выпила три черпака холодной воды. Укладывая её голову назад, я подумал, что звать Ридла обратно уже поздно. Он знал, что она здесь. И когда достигнет перекрёстка Баболи Вирк тоже узнает, что у нас тут раненная путница. Я задумался, что же делать. Би прервала мои раздумья. Мы немного подождём, потом пошлём трясучку Эймса с следом за ридлом, и пусть скажет ему, что наши гости почувствовали себя лучше и ушла, и лекарку приводить вовсе не надо. Я изумлённо уставился на неё. Это лучшее, что мы можем сделать. прибавила она почти угрюмо. Если Ридл поговорит с лекаркой, то так мы собьём любых охотников со следа, по крайней мере, на какое-то время. Я кивнул. Ну ладно, ступай раз так. Поговори с Эймсом и займи Шун. Покажи ей дом, сады, затем отведи обратно в гостиную и оставь там, а сама пойди в кухню и скажи, чтобы собрали для неё поднос ну, с чем-нибудь вкусным. Потом заглянешь сюда и сообщишь мне, как всё прошло. Справишься? Я надеялся таким способом занять не только Шун, но и саму Би. Она резко кивнула. Я знаю, где любит дремать Эймос, сказала она, и как будто сделалась выше, преисполнившись чувством собственной важности. Тресучка Эймос был лет на 10 старше меня и уже работал слугой в выбовом лесу, когда я тут появился. Как и свидетельствовал прозвище, он страдал от трясучки. Это началось у него много лет назад после удара по голове. Он жил в имении ещё со времён Пейшенс и заслужил покой. Когда-то он был стрегольём. Теперь с такой работой он бы не справился, но мог, опираясь на клюку, следить за стадом в хорошую погоду. Ему нравилось время от времени выполнять особые поручения. Может Эймос и сделался медлительным, но сохранил свою гордость. Старик подходил для этого дела больше всех. У двери Би приостановилась. Выходит мой человек, бабочка, девушка, похоже на то сказал я. Наша раненная открыла глаза. Её блуждающий взгляд остановился на Би, и на губах медленно расцвела улыбка. Откуда он явился, спросила она. Ридл? Он пришёл сюда следом за Би. Он старый друг и неопатен для тебя. Её веки опять устало сомкнулись. Так странно. Я была уверена, что человек бабочка мужчина, не девушка. Би с раздражённым видом тряхнула головой и сообщила мне: "С нам нельзя доверять, по крайней мере, доверять до конца". Она замерла, словно эта мысль представляла собой нечто ранее неизведанное. Её взгляд сделал отрешённым. Би Би, всё хорошо. Ты была такой странной, когда пришла рассказать мне про человека-бабочку. Моя дочь наконец-то взглянула на меня и тут же отвернулась. Со мной же всё хорошо. Я очень устала из-за снов. Мне пришёл сон и сообщил, что время настало, и привёл меня к тебе, а затем она растерянно моргнула, а затем сон кончился, и вот мы здесь. Сказав это, моя дочь тихонько выскользнула из комнаты. Я уставился ей вслед, но тут девушка на столе издала короткий, болезненный стон, и я рывком вернувшись к действительности, принялся за работу. В чуланах нашлись горшочки с мёдом, запечатанные воском, и пласты очищенного воска, предназначенные для свечей. Наверное, лет через 10 они всё ещё будут тут лежать. Я нашёл тряпочки, через которые молли процеживала мёд и воск, они были в пятнах, но чистые. Мне вспомнилось, как она кипятила их во дворе в большом котле, а потом развешивала на солнце, чтобы просушить. Выбрав самые старые и мягкие, я разорвал несколько тряпиц на бинты. Моль едва не стала сердиться на меня за это. Тёплой водой, размягчив струпья на спине молодой белой, я осторожно смыл кровь и гной с её ран. Их было четыре. Мне не хотелось их прощупывать, но я знал, как опасно оставлять что-то внутри. Я придавил одну, и девушка застонала от боли. «Не ищи там ничего», — выдохнула она. «Мой спутник их очистил, как смог. Что в меня попало, уже не достать. Раны затянулись на какое-то время, и мы сбежали. Было почти похоже на то, что они начинают заживать, пока охотники нас не догнали. Они убили моего друга, и мои раны снова открылись, когда я убегала. И с того дня у меня не было возможности их очистить». А теперь уже поздно. Она моргнула. В уголках её глаз стояли капли крови, похожие на рубиновые слёзы. С самого начала было поздно, призналась она с грустью. Я просто не могла в это поверить. Чувствовалось, что история у неё длинная. Вряд ли девушка в состоянии мне всё рассказать, решил я, но надо немедленно узнать, в чём заключается послание шута. Я обработаю твои раны мёдом и маслом. Мне надо просто сходить за маслом. Когда я вернусь, ты сможешь рассказать мне о послании. Она посмотрела на меня своими бледными глазами, так похожими на глаза шута, какими они были когда-то, и проговорила: "Бесполезная. Я бесполезная посланница. Мне велели предупредить тебя об охотниках. Ты должен был разыскать сына и избежать, опередив их". Тут мои несданные гостья издала долгий вздох, и я решил, что она провалилась в сон. Но белая прибавила слабым голосом, не открывая глаз: "Боюсь, я привела их прямиком к твоему порогу". Я мало что понял из сказанного, но волнение отнимало у неё силы. "Не надо тревожиться об этом сейчас", сказал я. Однако посланница уже погрузилась в беспамятство. Я воспользовался этой паузой, чтобы принести масло и обработать её раны. Закончив, я собрал вокруг неё разрезанную одежду и предупредил: "Я сейчас тебя перенесу". Она не ответила, и я как можно осторожнее взял её на руки. Я воспользовался коридором для слуг и лестницей, завернул за угол, направляясь в собственную комнату. Открыл дверь плечом и замер потрясённый. уставился на кучу простыней и искомканные одеяла на своей кровати. Воздух в комнате был затхлый и вонючий, как в логове вепря. Брошенная одежда частью лежала поверх сундука, частью свисала с него до самого пола. Каменную полку покрывали оплывшие огарки, тяжёлые шторы были задёрнуты, преграждая путь зимнему свету. Даже в самые безолаберные дни чейда его берлога не производила столь гнетущего впечатления. После смерти Молли я уединился здесь и приказал слугам ничего не трогать. Я не хотел, чтобы что-то менялось с той поры, как Молли в последний раз прикасалась к вещам, но они изменились сами по себе. Морщины на простынях на незастеленной постели застыли, как кряпь на дне медленной реки. Легкий аромат, который как будто всегда следовал за Молли, уступил место воне моего собственного пота. Когда же эта комната обрела такой тягостный вид? — Да. Когда Молли её со мной делила, на канделябрах не было восковых потёков, а на каменной полке слой пыли. Она не прибиралась за мной. Нет, я не был до такой степени у неё под каблуком. Волк во мне оскалил зубы и сморщил нос от отвращения при мысли о том, как можно жить в таком грязном месте. Я считал себя опрятным человеком. Эта комната внезапно показалась мне камерой безумца или отшельника. Здесь воняло отчаянием и утратой. Мне невыносимо было туда заходить, и я попятился так резко, что голова посланницы стукнулась о дверную раму. Девушка издала тихий, болезненный вздох и затихла. Комната Б располагалась чуть дальше по коридору. Из неё можно было попасть в смежную комнату, предназначенную для кормилицы или няни. Я открыл дверь в ту каморку и вошёл. её никогда не использовали по назначению. Она сделалась хранилищем для ненужной мебели. Она была не больше кладовки, но в ней имелась узкая кровать рядом с пыльной тумбочкой, на которой стоял кувшин. Подставка для проветривания белья пьяно привалилась к стене в углу рядом со сломанной скамеечкой для ног. Стащив выцветшее покрывало с кровати, я уложил на неё мою бледную ношу. и пристроил ей под голову свёрнутый плащ-бабочку вместо подушки. Я разжёг огонь в очаге бы и оставил открытой дверь, чтобы тепло проникло во вторую комнату. Вернулся к себе и нашёл чистое одеяло в сундуке с постельным бельём. Оно пахло кедром, когда я его достал, и чем-то ещё. Оно пахло молью. На миг я крепко прижал его к груди, потом сдавленно вздохнул и поспешил обратно к девушке. Тепло её укрыл и задумался о том, что делать дальше. Время неумолимо бежало. Пока я думал, пустился Лерид в обратный путь, и надо ли мне продолжать лгать, когда он вернётся, в выбои лес позади открылась дверь. Я повернулся, принимая боевую стойку. Мою дочь это не впечатлило. Она резко остановилась, посмотрела на меня растерянно хмурясь, а потом кивнула, когда я выпрямился. — Понимаю, почему ты ее сюда принес. В моем кувшине для умывания еще осталась вода. Говоря это, она взяла кувшин из своей комнаты и принесла его вместе с кружкой. Пока я ее наполнял, Би сказала, — Спустись и скажи Тавии, что мне не здоровится. Пусть она принесет в мою комнату еду на подносе. — Я останусь здесь и буду присматривать за гостьей, пока ты придумаешь, как занять шун. Должна признаться, это задание оказалось мне не по зубам. Я уверен, что она приехала, чтобы помочь нам. По-моему, она самый бесполезный человек из всех, кого я знаю. Только фыркает и вздыхает, и всё ей не по душе. Не удивлюсь, если она захочет уехать вместе с Ридлом. "Рад, что вы отлично поладили", сказал я. Би взглянула на меня и парировала: "Это ведь не я её привезла сюда, чтобы помогать мне, знаешь ли". Услышав в её голосе материнские интонации, Я не знал плакать или смеяться. Я сдался, ты права. Где ты её оставила? Отвела обратно в комнату пересмешника. Ну, это не означает, что она непременно всё ещё там. У неё есть ноги, да-да, и она из любопытных. Открывала дверь чуть ли не в каждую спальню, чтобы проверить, не понравится ли ей какая-нибудь больше, чем та, которую приготовил Ревел. В ней нет ни крупицы робости. Это точно, согласился я. приподнял голову девушки, поднёс к её губам кружку. Она чуть приоткрыла глаза, две белые щели, но втянула немного воды и проглотила. Я поставил чашку на тумбу рядом с ней. Думаю, пока что с ней всё должно быть в порядке. Я скажу Тави, что тебе нужен тёплый бульон. Попытайся заставить её выпить немного, пока он не остынет. Ты что-нибудь на самом деле хочешь поесть? Би покачала головой. Я ещё не проголодалась. Ладно. Я поколебался. Сумеешь напоить её бульоном, если она проснётся. Дочь явно оскорбилась, что я спрашиваю. Я бросил взгляд на девушку в беспомятстве. У неё было сообщение для меня от Шута. Она уже предупредила об опасности, об охотниках, что шли по её следу. И кому я доверил за ней ухаживать? Живи те летнему ребёнку, который выглядит на 6 лет, придётся что-то придумать, но пока что последи за ней, а я вернусь, как только смогу.